от автора. Дорогие мои читатели, я пришла с бесконечной благодарностью всем тем, кто читал в процессе, комментировал в процессе и купил в ожидании завершения. Эта история была сложной не только для вас, она была сложной и для меня. Но без вас я бы никогда не дошла до такого замечательного, правильного финала, где все получили то, что хотели или заслуживали. Миша не самый властный главный герой, далёк от брутальности и вообще стандартов СЛР. Но как же я его люблю. Просто потому, что он такой вот неправильный и оттого казался мне почти реальным человеком, каких по городу ходит много. Я считаю, что он мог заслужить прощение Алисы за свои косяки. Смог стать тем, кем не смог его отец, любящим мужем и отцом, настоящим мужчиной, который носит это звание не по причине ношения члена. И я очень благодарна тем, кто поддерживал его становление на протяжении этих нескольких месяцев. Я отпускаю наших героев, но не прощаюсь с ними. Вы же знаете, что они всегда могут встретиться нам вновь. Очень надеюсь, что и с вами мы не прощаемся, а встретимся в новой истории Демьяна, сына Максима и Светы под названием «Выпускной. В плену боли».